Глава одиннадцатая. Последствия от скандала с волковским археологом оказались довольно неожиданными. Председатель заседания ко мне обратился с просьбой подготовить выступление о том, что чувствует интуит, когда в его руках пробуждается артефакт древних. Причем высказано это было так, что сомнений не оставалось. Это была не просьба, а приказ. Лихолетов попытался меня отбить, но ему намекнули, что в таком случае ко мне начнется паломничество желающих проверить на активацию свои артефакты древних. Конечно, у приезжих археологов их было мало, но среди участников хватало дальградских, а их останавливает только прямой запрет главы гильдии. «Бесплатно, таким никакой интуит не занимается», — проворчал Лихолетов. Я только сейчас сообразил, зачем он вообще приволок меня на конференцию. Показать товар лицом. «Ведь договоры пойдут исключительно через главу гильдии Шелагинского княжества». «Так это, если у него уже наработанная репутация», — намекнул глава, и все прения на этом закончились. Желания составлять доклад у меня не было, поскольку правду я все равно не расскажу, а слишком много врать опасно для репутации, потому что во вранье очень легко запутаться. Но сказал я лишь, «У меня нет опыта подобных докладов». «Опыт, я это делал наживное», — Отмахнулся Лихолетов. «Мы с Олегом Васильевичем тебе непременно поможем. В твоем случае главное — лить побольше воды, чтобы никто не усомнился, что твои возможности — делать темное и очень дорогое». Помощью мне с докладом они собрались заняться сразу после ужина, во время которого начали набрасывать тезисы, не нуждаясь в моем участии. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы оно так и шло дальше, до самого окончания доклада поскольку был уверен, что по значимости для научного сообщества вообще без разницы, кто будет докладывать эту чушь. Сама подготовка сильно мешала моим планам, и я уже продумывал, как бы поаккуратнее слинять, когда внезапно позвонила Живетьева. «Здравствуйте, Арина Ивановна», — осторожно сказал я, и Олег, только что азартно обсуждавший, стоит ли включать в доклад определенный тезис, застыл соляным столпом. «Здравствуй, Илюша», — медово пропела она в ответ. «Птички мне напели, что ты нынче в Дальграде». «Знаем мы этих птичек. Точнее, одну ворону. Тетя Алла называется». «Именно так, Арина Ивановна. На археологической конференции». «И она столь тебе интересна, что ты не нашел времени, чтобы навестить меня?» «Бабушка тебя не интересует, как я погляжу?» «Сделанной обиды попеняла она». «Арина Ивановна, вы для меня столько сделали» что я не могу себе позволить вас беспокоить из-за ерунды, которой отношу и себя. У вас же столько дел». Я размышлял, стоит ли сообщать, что Зимин зафиксировал у меня 14 кругов, и не только вслух, но и на бумаге. Решил пока не торопиться, поскольку не понимал, что она от меня хочет. Возможно, удастся уклониться от встречи, не задевая никакие чувствительные живетевские места. «Не буду слушать никаких отговорок», — сказала она. «Машина за тобой отправлена», — Хочу узнать все твои новости, и не только про археологию. Хотя говорилось это тоном да нельзя ласковым, но меня прошиб холодный пот, потому что ничего хорошего от встречи я не ждал. Но возразить возможности живетьева не дала, сразу повесив трубку. — Илья? — напряженно спросил Олег. Арина Ивановна срочно захотела меня видеть. — Неужто Живетева? — ахнул Лихолетов. — Ну, у вас и знакомство, Илья. Меня она на порог не пустила бы. «Я бы не возражал, если бы не пустила и меня», — вздохнул я. «Доклад мне когда писать?» По виду дяде было понятно, что доклад его волнует в последнюю очередь, поэтому ответил не он, а Лихолетов. «Да напишем мы с Олегом Васильевичем этот доклад. Визит к главе целительской гильдии куда важнее. Ссориться с ней нельзя. Последствия сами понимаете». «Понимаем», — согласился Олег. Илья на два слова. Он отошел от столика и поманил меня за собой. Отошли мы недалеко, я поставил защиту от прослушивания, и Олег заговорил. «В случае чего, на меня не оглядывайся. Нужно будет драпать, удирай без меня. Если что, я для Живетевых интереса не представляю ни в каком виде». «Я постараюсь ни во что не вляпаться. Сразу скажу, что Зимин выдал справку об увеличившемся количестве кругов силы». «Да, тогда и невыгодно будет тебя убивать сразу», — согласился Олег. «Может, отстанут на какое-то время». Звонок водителя прервал наш с Олегом разговор на середине, потому что Живетева позвонила не тогда, когда отправила за мной машину, а тогда, когда та уже подъезжала. Если что, просто уйду в невидимость и наизнанку. Ночном отсижу, а утром буду в доме. Решил я. Но это на самый крайний случай, потому что тогда к тебе появятся ненужные вопросы. Но я буду очень стараться, чтобы не появились. На этом разговор мы завершили, и я поехал на навстречу живетьевой Машину за мной прислали не из самых представительских, но и не совсем плохонькую. На невербальном уровне это означало, что живете вы во мне заинтересованы, но не сильно. Но то, что хотят показать, вовсе не всегда соответствует тому, что есть. Чтобы не волноваться, на всю поездку я ушел в медитацию. И нервы успокаивает, и развитие магии помогает. Как говорится, в любой непонятной ситуации начинай медитировать. В особняке Живетьевых меня сразу провели в гостиную, хотя я почему-то ожидал, что в кабинет. Новую мебель туда уже наверняка закупили. По дороге я старательно изучал изменения в охране. Единственное, что обнаружил, защита на доме теперь работала. Но была она столь примитивна, что на моем нынешнем уровне я мог бы ее пройти закрытыми глазами. Никаких дополнительных ловушек не появилось, в отличие от камер. Последних на моем коротком пути добавилось десяток. Причем все были очень хорошо замаскированы и практически не оставляли слепых зон. Но поскольку ни одна из них не обладала автономным питанием, при необходимости они выводились из строя одновременно небольшой молнией в общий кабель. А еще вокруг было очень много незащищенных от горения вещей. Так что, если припрет, я мог устроить знатный переполох. Эти размышления настолько успокоили, что когда ко мне в гостиной присоединилась Живетева, я смог ей даже вполне естественно улыбнуться. «Арина Ивановна, я должен еще раз вас поблагодарить», — торжественно сказал я, встав и поцеловав ее сморщенную лапку. «Ваш ритуал запустил какие-то глубинные процессы, которые привели к скачкообразному росту. Представляете, Зимин, которого ко мне вызвал лихолетов, обнаружил, что у меня уже 14 кругов, то есть почти в три раза больше, чем вы сделали своей целительской процедурой. Большое вам человеческое спасибо». При этом я смотрел на нее влюбленным взором идиота, что не мешало заметить, как в старушечьих глазах проскочило самое настоящее бешенство. Но спросила она довольно доброжелательно. «Что ты говоришь? Неужели целых четырнадцать?» Я сам не поверил, Арина Ивановна, но Зимин мне даже справку выписал. Поживете вы, было видно, что спокойствие ей далось нелегко. Но многолетняя тренировка дала свои плоды, и на губы целительницы выползла улыбка. «Я так рада за тебя, Илюша! Ты мне всегда казался перспективным молодым человеком. Ну-ка, дай-ка бабушке посмотреть». «Только сканирует никуда не лезет», — сообщил писец, которому я заранее дал указание препятствовать воздействию Живетевы только если начнет ставить блок. Похоже, живетьева не столько сканировала, сколько взяла паузу на размышления в изменившейся реальности. «Не знаю, собиралась ли она ставить блок до моей тирады, но сейчас блок ей ставить было невыгодно по ряду причин. Одно из которых было то, что блоки нынче начали неконтролируемо сваливаться. «Действительно, 14 кругов!» — радостно сказала она. «Вот так неожиданность!» «Ну-ка, ну-ка, а что это у нас такое?» С этими словами она сняла маскирующее плетение. И теперь любой целитель с определенного уровня мог подтвердить, что я сын княжича. «Ну надо же!» С доброй улыбкой проворковала она. «Как неожиданно! Кажется, я сегодня кого-то обрадую. Посиди-ка, Илюша, еще немного в одиночестве. Мне нужно сделать пару звонков». С моей стороны, разумеется, возражений быть не могло. И не только потому, что поведение Живетевой поставило меня в тупик. Она отошла недалеко, в соседнюю комнату, но защиту от прослушки поставила. «Александр Павлович, не могли бы вы немедленно ко мне приехать? У меня есть для вас новости». «Нет-нет, что вы, скорее, радостные. Да-да, жду вас». После этого звонка она выругалась и следующий разговор вела уже в совершенно иной манере. «Эрни, эта дура Грабина нас конкретно подставила с Песцовым», — заявила она. «Ничего уже не отыграть. Почему, почему?» «Потому что он умудрился взять справку у Зимина о своем магическом уровне». «Да, я тоже считаю, что это игра Императора. С чего бы иначе Зимин к нему пришел?» «Поэтому сообщу Шелагину о том, что Песцов — его сын, иначе он все равно об этом догадается с таким-то уровнем силы у парня. Они же не совсем идиоты». «Эрни, я понимаю твое желание убрать ненужных игроков, но без реликвии мы шелагинское княжество не получим, а давать его императору, который меня ограбил, увольте. Парень будет страховкой, а мы возьмем паузу и попробуем создать новую реликвию». «Успеем?» Загасим всех лишних, и ты получишь княжество. В любом случае, княжество от нас не уйдет. Просто его получение отодвинется. Сообщи князю, что найден его внук. Я помню, что ты сканировала отверг родство. Скажешь, хитрая маскировка стояла, которую смогла увидеть и снять только я, да и то не при первом сканировании. Нет, ты никуда не поедешь. Будешь сидеть на заднице ровно и делать то, что я говорю». «Не факт, что Песцова вообще признают, но так мы покажем, что стоим на стороне Шелагинах». «Именно. Родной младший сын может показаться приоритетнее, чем внебрачный ребенок старшего». «Ой, не морочь мне задницу! С чего ты взял, что позовут кого-то для определения родства младшего?» «Мы уже показали, что играем честно, нам и доверие». «Нет, нам сейчас важнее сохранить то, что есть». «Если сейф где-нибудь всплывет, переиграем». «Слушай, загасить даже Шелагина не невозможно, а уж пацана, который восхищенно смотрит мне в рот, я смогу отправить на тот свет, особо не утруждаясь. Но пока они нам нужны живыми». «Разумеется, приберу, если признают». «Откажутся Шелагины, не откажемся мы. Наследственность там хорошая по обеим линиям». «Ну да, ты прав». «из нее получится прекрасный козел отпущения. Лицо заинтересованное, по самое неболуй, зато ни о моем, ни о твоем участии она сказать не сможет. А вот об участии княгиниям... В сущности, княгиня нам сейчас тоже не особо нужна. Так что, если это тебя хоть немного утешит, даю свое разрешение». «Разумеется, как несчастный случай. Зачем нам нужны слухи, что мы оказались бессильны перед болезнью?» Мы можем отказать в излечении нашим врагам, но способны справиться почти совсем А что, княжич? Я видел его после снятия блоков, детей у него больше не будет. Подозреваю, что и у князя то же самое выйдет, если снять. Слишком давно стоят. Так, походя, Живетива распоряжалась судьбами людей, которые ей мешали только по факту своего существования. А еще мне показалось неосмотрительным почти прямо выдавать свои планы в разговорах по телефону, потому что даже я знал, что телефоны прослушивают, и осторожничал. «Да, на ее звонки больше не отвечаем», — продолжала же «Мы, как клан не приветствуем такого отношения к родовым техникам. Там уж пусть сами в Йоген разбираются. Она давно уже их, да и наша она была с натяжкой». «Разумеется. Но это допустимые финансовые потери». Признаться, я подумывала, не оставить ли аленному сыну все имущество, потому что она оказалась очень полезной девочкой. Идиот. Да, но она подобрала бы ему умненькую девочку и получила бы нормальных внуков. Что и сделает, если вырвется. А мы со стороны понаблюдаем, как у нее получится. Интересно, как в таком случае будет объясняться падение силы у Владика? Живетевы решили дистанцироваться от тете Аллы, предоставив той возможность выпутываться самой. С учетом того, что на имущество в Югинах теперь не покушаются Живетевы, тетя Алла из кожи вывернется, но что-нибудь придумает. Надо будет дяде Володе блок снять в ближайшее время. Не оставлять же в Югинах на разграбление хитрой акулы Аллы, притворяющейся доброй и отзывчивой. Живетива выдала ценное указание внуку и с ним попрощалась довольно ласково, что не помешало ей сказать по окончании разговора, когда внук уже слушать не мог. Господи, ни на кого нельзя положиться. Даже самый перспективный наследник при малейшей угрозе начинает скулить и пытаться спрятаться. На кого я оставлю рот? Хоть не умирай, а то после моей смерти пойдут Живетивы по померу Но я же пока и не собираюсь. Дальше она продолжала говорить с собой, но делала это столь тихо и неразборчиво, что я не понимала, о чем идет речь, разве только что она беседует с самой собой за неименьшим лучшего собеседника. Вернулась она минут через пять после того, как успокоилась и приказала сервировать в гостинный чай, столик с которым вкатили практически одновременно с появлением живетьевой «Заскучал, Илюша? Извини, что пришлось тебя так надолго оставить». «Арина Ивановна...» «Я прекрасно понимаю, что вы очень занятой человек и благодарен вам за любую минуту, которую вы можете мне уделить». Она расплылась в улыбке, которая мне показалась вполне естественной, и предложила не стесняться, наливать себе чай и закусывать пирожками. При этом выглядела она расслабленно задумчивой. «Отключай соблазнение!» — внезапно зашипел писец. «Еще немного, и она будет на тебя смотреть совсем по-другому». Хорошо, что я не воспользовался предложением Живетевой, а то непременно бы поперхнулся от ужаса. писец оказался прав. Я действительно неосознанно врубил умение которое получил из модуля соблазнения. Очень уж мне хотелось уйти из зоны финансовых интересов Живетевой. Но лучше уж финансовые, чем такие. Во взглядах старой паучихи начала проскальзывать весьма тревожащая меня заинтересованность. Так что я обрадовался, когда на пороге гостиной появился Шелагин. Он увидел меня и в недоумении застыл, даже нахмурился. «Александр Палыч, что вы там встали, как неродной?» Ласково завраковала Живетева, опять отыгрывая добрую бабушку. «Проходите же, садитесь, чаю себе налейте!» «Вы не поверите, я сейчас проводила сканирование Илюши, чтобы понять, почему у него вдруг так резко скакнул уровень магической силы». «А он скакнул?» Осторожно поинтересовался Шелагин, присаживаясь так, чтобы держать в поле зрения и меня, и живеть его. «Скакнул! Да еще как! До четырнадцати кругов! Но вас должно заинтересовать совсем другое. Я обнаружила некую маскировку, очень умелую и аккуратно поставленную. И когда я ее сняла, внезапно оказалось, что Илья — ваш сын». Она замолчала и сложила руки на коленях с улыбкой, смотря то на меня, то на Шелагина. Для полноты образа ей не хватало разве что вязание в руках и очков стал стенными линзами на носу. Тогда была бы вылитая добрая бабушка из детской книжки. Но позвольте, не так давно ваш внук проверял Илью и выразил уверенность, что он не Шелагин. Я и так не Шелагин, напомнил я, я Песцов. Для меня слова Арины Ивановны ничего не меняют. Я не считаю вас отцом. Живеть его прищурил скрывая довольный блеск глаз, ответила. Александр Палыч, кайс я сама не заметила маскировки при первом сканировании, а я куда опытнее, чем Эрни. И только желание понять, в чем причина скачка силы у Ильи, заставило меня тщательно вглядываться во все мельчайшие несоответствия. уверенно целитель рангом ниже этого попросту не заметил бы. Но сейчас, когда маскировка снята, уверяю вас, любой целитель подтвердит родство». Только не спрашивайте меня, как это могло получиться при вашем диагнозе, не отвечу. Но чудеса иной раз случаются, особенно когда двое очень сильно друг друга любят.